Затем леди Джейн и её новообретённый друг вступили в одну из тех конфиденциальных медицинских бесед о детях, к которым, как мне известно, питают пристрастие все матери, да и большинство женщин вообще. 50 лет назад, когда пишущий эти строки был любознательным мальчиком, вынужденным после обеда удаляться из столовой вместе с дамами, разговоры их, помнится, главным образом касались всяких недугов.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 Она окончательно утвердилась в расположении леди Саутдаун, когда после похорон, почувствовав себя расстроенной и больной, обратилась к ее милости за медицинским советом. И вдовствующая леди не только дала этот совет, но сама лично, в ночном одеянии и более чем когда-либо похожая на леди Магбет, явилась в комнату Бекки с пачкой излюбленных брошюр и с лекарством собственного приготовления, которое предложила своей пациентке выпить.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 И бедная миссис родон должна была с видом величайшей благодарности проглотить лекарство под бдительным оком неумолимой старухи, которая только тогда решила составить свою жертву, благословив её на сон грядущий. Это благословение не очень-то утешило миссис родон и муж, войдя, нашёл её в довольно жалком состоянии. Когда же Бекки с неподражаемым юмором, хотя на этот раз она смеялась над собой, описала все происшествие, в котором она сделалась жертвой леди Саутдаун, Родден, по своему обыкновению, разразился громким хохотом. Лорд Стайн и сын леди Саутдаун в Лондоне тоже немало смеялись над этой историей, ибо когда Родден с женой вернулись в свой дом в Мэйфере, Бекки изобразила перед ними всю сцену в лицах. Нарядившись в ночной капот и чепец она произнесла с весьма серьезным видом длинную проповедь о достоинствах лекарства, которое она заставляла принимать мнимую больную, и проявила при этом такое бесподобное искусство подражания, что можно было подумать, будто гнусавит сама графиня. «Покажите нам леди Саутдаум с ее зельем!» — восклицали гости в маленькой гостиной Бекки в Мэйфере. Впервые в своей жизни вдовствующая графиня Саутдаун служила поводом для веселого оживления в обществе.